Глава 32 Илья проснулся не свет ни заря, в доме было тихо. Приятное чувство, все спят, слегка поскрипывают половицы, в приоткрытые окна заползает утренний туман. Пока Илья дожидался, когда вскипит чайник, он упаковал скромные пожитки, еще раз проверил ружье. Может он вернется обратно и без трофея, кто знает. Просто ему хотелось побыть одному в лесу. Побродить по тропкам, подумать. Здесь слишком много людей. Дядя Слава с Сергеем Игоревичем. Это назойливая Настя. От их голосов все мысли из головы Ильи разлетались в разные стороны. Лес лечил. Свежий аромат тополи особая энергетика заряжали духовной силой. Илье это было нужно. Он не ведал, сколько должно пройти времени, чтобы зажили душевные раны и боль ушла. Только знал, что хотел оставить в памяти тот осколочек счастья, которое он испытал с лавандой, и оставить в памяти ее голос, прикосновение, ощущения, которыми она так охотно делилась с Ильей. Циник и тайга уже поджидали его снаружи, радостно повиливая хвостами, бросились вперед по тропинке. Вячеслав Ильич вышел из флигеля, потянулся. Услышав лай собак, вгляделся вдаль. Как хорошо, что племенник пошел на охоту. «Молодец парень. Есть у него хоть какие-то увлечения? Интересно, вышло у них вчера что-нибудь с Настей?» От Вячеслава Ильича не укрылось, какими глазами Настасья смотрела на его племенника весь вчерашний вечер. Да и Илюшка на самом деле изменился. Все-таки две недели с хорошенькой сексуальной штучкой сделали свое дело. Парень стал такой уверенный, даже краснеть перестал почти. «Пусть Настасья берет его в оборот». Она, в конце концов, своя, племенница Частякова, Она знает специфику их с Илюшкой работы. Вячеслав Ильич на минуту вздохнул, вспомнив, что самому пришлось разойтись со своей женой именно по такой же причине. Слишком много спецзаданий. Не только опасных, но и специфических, где замешаны женщины. Вот Юлька и не выдержала. Но как можно было объяснить жене, что секс с любовницей главаря ОПГ — это просто-напросто работа? Вячеслав Ильич поднялся на крыльцо в дом. В столовой была тишина. Смолол кофейные зерна. Наверху лестницы показалась заспанная Анастасия. «О, это вы? А я думала, Илюшка», — пробормотала она. Спустилась вниз. «А где ваш племянничек?» «На охоту пошел». Девушка сморщила носик. «Похоже, ему охота важнее всего». «А что, не удалось парня закадрить?» Мужчина рассмеялся. — Ага, закадришь такого. Крепок, как кремень. Дал мне отворот-поворот. — Жаль, а то я прям так и вижу тебя в белой фате и Илюшку с гвоздикой в петличке. — Вам лишь бы смеяться, что вам, что дяди Сережа, И вообще Илюшку совсем не узнать. Девушка кивнула в сторону окна. — Вон дрова заканчиваются, а он и не думает их рубить. Они рассмеялись. Дверь отворилась, вошел Чистяков. «О, как славненько пахнет кофе! Молодец, хозяюшка!» «Это твоя хозяюшка спала без задних ног, Серега!» Вячеслав Ильич достал сковородку. «Наверное, придется нам и завтрак самим готовить!» Сергей Игоревич подмигнул Насте. «Свежий воздух подействовал или что еще?» «Фу, Сереж, ну и мысли у вас. Уже шестой десяток разменяли, а у обоих в голове как у юнцов. Просто спала, одна». «Слушай, Настя, своди лучше парня в какой-нибудь бар вечерком, ведь он совсем здесь одичал. Кроме тетерок и щук больше ничего не видит. Сегодня суббота, ну...» Сергей Игоревич подмигнул своему другу. «Да, хорошая идея. А если припозднитесь, то можете у меня в квартире заночевать». Вячеслав Ильич вынул из кармана ключи. Оставшиеся одни мужчины взяли по бутылке пива и уселись у костра. Был четвертый час дня. Автомобиль Насти только что скрылся за поворотом. Генерал вздохнул. Упрямый Илюшка. Еле уговорили парня смотаться в город. Да и то только потому, что нужно было подкупить кое-каких продуктов. «Все нервы вымотал мне», — вздохнул Вячеслав Игоревич. «Пора уже Илюшу в дело брать». «А у тебя есть уже для него что-то?» Ну да, в Мурманске, там какая-то движуха в порту идет. Наркотики? Но это дело ФСКН. Не, там, похоже, редкоземельные металлы. О, не как радиационные материалы. Угадал. Полоний, Стронций. Очень сложно подкопаться, там какая-то маленькая группировка, но ведет, черт побери, к большим чинам наверху. Вячеслав Ильич помолчал немного. Илюшку хочу туда отправить недели через четыре. Подготовим его, и пусть там поторчит немного, потусуется, оглядится. — Надолго рассчитываешь? — Чистяков подбросил дрова в костер. — Да не меньше двух-трех лет. — Я думаю, Илья справится. Он парень головастый, несмотря ни на что. Настя выпорхнула из такси, не дожидаясь, когда Илья откроет ей дверцу. На ней было короткое голубое платье, которое она купила только сегодня в одном из бутиков. Илья расплатился с таксистом, вышел, огляделся по сторонам. Тот же самый ночной клуб. Сердце на секунду замерло. Именно здесь он впервые увидел лаванду. Увидел и сразу влюбился. Настя окликнула его. «Илюш, ну давай же скорей». А ноги словно ватные, ведь лаванда должна быть там. Илья схватился за ручку двери, дернул на себя. Громкая электронная музыка на миг оглушила его. Настя потянула его за собой на танцпол. «Я так счастлива, что ты согласился пойти со мной». Девушка тут же задвигалась в вихре танца. Илья припомнил, чему учила его лаванда, всего каких-то несколько дней назад. Прикрыл глаза, пытаясь расслабиться и поймать музыкальный ритм. Точь в точку, говорила девушка.